Глава 3. У Элизабет появляется недруг. Как справедливо сказано, первое впечатление всегда верное. Роберт Джонс и правда оказался недружелюбным и враждебным, а Кэтлин Питерс угрюмой и обидчивой. Все ребята едва сдерживали, чтобы не подцапаться с ними. Зато хохотушка Дженнифер Харрис здорово умела подражать. Особенно хорошо у неё получалось мадмозель, учительница французского. В минуты волнения Та вела себя как драматическая актриса, смешно размахивая руками. Ребята хохотали до икоты, когда Дженнифер пародировала её. "Дженни просто прелесть", сказала Элизабет Джоан. "А вот Роберт и Кетлин я не переношу. Роберт мне кажется жестоким". "Почему это? Он тебя что обидел?" "Нет, не меня". Но вчера по дороге в класс я услышала, как кто-то запищал от боли, а потом мимо пронеслась Джанет. Я спросила, в чём дело, но она промолчала. А потом я увидела Роберта. Наверное, он щипал её или толкал. Вполне может быть, задумчиво согласилась Джоан. Разговор девочку услышала Белинда Грин. Да он отъявленный хулиган, заявила она и поведала, как Роберт гоняет тех, кто помладше. И больно щипает их. Вот гад, возмутилась Елизабет, не терпевша несправедливости. Он у меня получит. Я доложу о его поведении на собрании. Нужны серьёзные доказательства, сказала Белинда. Иначе все решат, что ты выдумываешь. Как назло в этот момент мимо проходил Роберт, и девочки резко замолчали. Роберт якобы случайно толкнул Элизабет, и она чуть не ударилась о стену. "О, пардон, я вас не заметил", ухмыльнулся Роберт и пошёл дальше. Элизабет была в ярости. Она рванулась была за ним, но её отдёрнула Джоан. "Он тебя провоцирует", сказала она. "Не поддавайся". "Ничего не обещаю", прорычала Элизабет. "Ну и грубиян". Пора было возвращаться в класс. Заняв своё место, Элизабет продолжала сверлить Роберта взглядом. Он сделал безразличный вид, но с этого момента началось их противостояние. Когда мисс Ренджер объявила, что почти все задания Роберт сделал неправильно, Элизабет злорадно заулыбалась. "Так тебе и надо", прошептала она. Но это услышала мисс Ренджер. "Нехорошо радоваться чужим ошибкам". Холодны заметила она. На этот раз Роберт не скрывал своей довольной улыбки. Теперь каждый только и ждал, когда другой ошибётся. Роберт хоть и был выше и крупнее своих одноклассников, не отличался особой сообразительностью и много ошибался на уроках. На спортивных занятиях Элизабет и Роберт часто оказывались в разных командах, где могли открыто соперничать. Роберт так и наравил ударить её по клюшке на лакроссе или сбить с ног на хоккее. Элизабет хоть и не была злюкой, теперь при любом удобном случае старалась толкнуть его посильнее. Это заметил мистер Орлоу и даже вызвал их на разговор. "Вы не на поле боя", сурово сказал он. "Оставьте свою неприязнь и играйте честно". Элизабет устыдилась и перестала нападать на Роберта. Но он все равно продолжал доставать ее втихаря. «Элизабет, бесполезно мериться с ним силой», — сказала однажды Нора. «И так все понятно. Лучше держись от него подальше. Не дай бог, выйдешь из себя и попадешь в неприятность. Он ведь только этого и ждет». «Я его не боюсь», — высокомерно ответила Элизабет. «Дело не в этом», — вздохнула Нора. «Он провоцирует тебя». Но если ты будешь его игнорировать, он отстанет. Он мерзкий хулиган. А где доказательства? возразила Нора. Если они есть, обратись к собранию, только там может быть вынесено наказание, и ты прекрасно это знаешь. Элизабет надулась. Почему Нора ей не верит? Ну да, она же не в её классе и не знает, как ведёт себя Роберт на уроках. Следующим вечером после полудника Элизабет пошла играть с кроликами и услышала чей-то крик. "Ой, останови, пожалуйста, перестань!" Элизабет повернула за угол и увидела, как Роберт раскачивает на качелях девятилетнего Питера. "Меня ташнит!" кричал Питер. "Хватит, Роберт, прекрати!" Но Роберт так сильно раскачал качели, что они чуть не сделали солнышко. У Элизабет от злости потемнело в глазах, и она подбежала к Роберту. "А ну хватит!" зарычала она. "Что ты делаешь? Ему же плохо!" "Не твоё дело", даже не посмотрев на неё, сказал Роберт. "Он сам просил, так что нечего жаловаться. Иди отсюда, не лезь куда не звали". "Ах так!" воскликнула девочка. Она попыталась остановить качели. Но Роберт оттеснил её и толкнул в кусты, а потом продолжал раскачивать ничазного Питера. Я всем расскажу, подняв скрикнула Элизабет. Тебе никто не поверит, засмеялся Роберт. И тут Элизабет потеряла голову. Она набросилась на хулигана, вцепилась ему в волосы и выдрала целый клок. Потом дала Роберту пощёчину. И толкнула в живот так сильно, что он со стоном согнулся пополам. Пока Роберт приходил в себя, Элизабет остановила качели и помогла Питеру слезть. Мальчика трясло от страха. "Иди, посиди на травке", посоветовала она. "И не проси больше ни о чём этого хулигана". Питер ушёл, пошатываясь и держась за живот. Элизабет вся дрожала от гнева. Она повернулась к Роберту. Рядом уже стояло несколько ребят, но никто не хотел вмешиваться в ссору. Я доложу о тебе. Вот уж тебе достанется бандюга, гневно выкрикнула Элизабет и убежала. Роберт притворно вздохнул и повернулся к ребятам. "Ну и девчонка", сказал он, поднимая с земли. "Смотрите, она у меня волосы выдрала". Никто не видел, с чего всё началось, но было не похоже, чтобы Элизабет первая полезла в драку. Ты сделал что-то не так, если Элизабет вышла из себя, предположил Кеннет. Я просто качал того мальчика, а она вдруг набросилась на меня. Теперь ясно, почему её прозвали вредной девчонкой. Да, ей однажды прикололи на спину записку. Я бредная девчонка, берегись, я лаю и кусаюсь, и на всех бросаюсь, сказал кто-то со смехом, вспомнив, как Элизабет бесилась и топала ногами. Может, ты ударил её? Девочки, конечно, бывают невыносимыми, но мы же мальчики, не стал Кеннет. Я её и пальцем не тронул, замотал головой Роберт. Никто ведь не видел, как он толкнул Элизабет. Она какая-то дикая. набросилась на меня ни с того, ни с сего. Между тем Элизабет все рассказала Джоанн, и та заволновалась. «Он действительно хулиган. Его нужно остановить. Но зря ты ударила его. Что у тебя за характер? Но ведь он издевался над слабым. Еще немного, и качели бы перевернулись, а Питера чуть не стошнило», — не унималась Элизабет. «А если судьи решат, что ты выдумываешь?» Джоан всё ещё сомневалась, стоит ли докладывать об этом собранию. Я бы сначала поговорила с Норой. Зачем это? возмутилась Элизабет. Я лучше знаю. Я же видела, что произошло. Собрание уже завтра. Я пожалуйс на Роберта, а судье решать, что с ним делать. Он напугал Питера. Теперь его очередь бояться. Следующий день прошёл как в тумане. В ожидании собрания Элизабет была вся на взводе. Она надеялась, что Роберт получит по заслугам. Но Роберту казалось, было наплевать. Целый день он корчил Элизабет рожи, доводя её до пешенства. Ничего-ничего. Посмотрим, что ты скоро запоёшь, пригрозила девочка. Но всё пошло не так, как она планировала.